Нелегальные аборты. Право женщины распоряжаться своим телом в наши дни кажется настолько неотъемлемым, что молодежь не может и вообразить себе, что раньше аборт в Великобритании считался преступлением, за которое и женщину, и врача сажали за решетку. Закон о нелегальных абортах 1803 года действовал 165 лет и был упразднен лишь в 1967 году.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 При использовании каустического раствора женщина получала химические ожоги в вагины и шейки матки. Тысячи несчастных пытались избавиться от беременности медицинским путем. Использовали сильнейшие слабительные, например, пинта английской соли. Прибегали также к джину и имбирю, скипидару, спирту, алое и терномнику. Все это не работало. В желтой прессе рекламировалось то, что называли средством для возобновления менструации – Средства эти стоили дорого и были ядовитыми. Порой могли повлечь смертельный исход. В состав часто входил хинин, а иногда даже мышьяк или ртуть. Так называемые мудрые женщины много веков знали, что черная плесень на ржи может вызвать выкидыш. Ее называли спырыньей. И она же была причиной возникновения смертельного заболевания. Антонова огня.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 А если бы выяснилось, что она украла эргометрин, ее имя вычеркнули бы из реестра, она была зарегистрированной государственной медсестрой, а самой ее осудили бы в соответствии с законом о нелегальных абортах. Некоторые женщины прибегали к жестоким методам, падали с лестниц, пытались утопиться, ложились в ванной с кипятком, надеясь спровоцировать выкидыш. Если женщина выживала, то, как правило, обнаруживала, что все еще беременна, поскольку надо чуть ли не убить мать, чтобы уничтожить плод. Доведенные дочаяния женщины были готовы на что угодно, чтобы избавиться от беременности. Вход шли вязальные спицы, крючки, металлические вешалки, ножи для бумаги, длинные тонкие ложки, искривленные иглы для вышивания велосипедные спицы. все это запихивалось в вагину, потому что женщины хотели любой ценой спровоцировать выкидыш.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 Достаточно будет привести здесь один рассказ, который я услышала на встрече в институте по делам женщин. Моя тетя была респектабельной одинокой дамой. Ей было 35, и она жила с матерью, которая очень гордилась семейной репутацией. Тетя случайно забеременела и попыталась сделать аборт вязальным крючком. У нее началось сильное кровотечение, и когда ее мать узнала о случившемся, то сперва отказывалась вызывать врача,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 В этой великолепной картине говорится о социальных дилеммах тому времени. Миллионы людей наверняка полагают, что там дается достоверное описание нелегальных абортов в середине века, но в кино есть неточности. В фильме предпочтение отдается промыванию. Мы видим, как Вера Дрейк вливает женщине в матку раствор карболового мыла при помощи клизмы Хиггинсона.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 Так ее уговаривала, что она согласилась. Акушерка сделала промывание, и девочка умерла на столе. И мать, и акушерка попали в тюрьму. Нам, медсестрам и акушеркам, часто приходилось сталкиваться с последствиями домашних абортов, особенно когда мы работали в гинекологическом отделении. Женщины, которые пережили непрофессиональное вмешательство, обычно на всю жизнь оставались больными –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 Девочка, 19 лет, которой выжгла слизистую шейку матки карболовой кислотой или другим каустическим раствором. Мы ничем не могли ей помочь. Она провела в мучительной агонии несколько дней и скончалась. Помню еще одну несчастную, мать пятерых детей, у которой после хирургического аборта брюшной полости образовалась гнойная киста. Мы безуспешно пытались дренировать ее, и несколько недель подряд у несчастной сочился гной из живота. Невозможно забыть, как дети навещали ее перед смертью. Закон о нелегальных абортах 1803 года отменили в 1967. Меня иногда спрашивали, согласна ли я с этим. Я всегда отвечала, что считаю проблему не этической, а медицинской. Всегда будут существовать женщины, нуждающиеся в аборте – Значит, он должен осуществляться надлежащим образом. Примечание. Автор благодарит общество Мэри Стоупс за вычетку этого эссе. Конец примечания.